«Боже мой!» – прошептала я, не в силах отвести взгляда от того, что мы увидели, когда пересекли хребет великих гор, отделяющих Элла Роуз от остального континента. «Снова горы, десятки, сотни вершин, кривых, скалистых, покрытых снегом и льдом. Здесь нет жизни!» – не выдержала и произнесла я, бросая испуганный взгляд вперед. «Снова горы. Они были гораздо ниже великих. Некоторые казались довольно ровными, и мы даже могли бы приземлиться на их плоских вершинах. Только зачем? Здесь никого и ничего нет. Долина гор, вот что это такое». «Летим дальше», — сдержанно сказал Татум, увеличивая скорость. «Горы стали еще ниже. На некоторых даже почти не было снега. Но в остальном пейзаж не менялся. Никаких равнин и тем более поселений, только горы. Некоторые формы были похожи на гигантские муравейники. Постепенно картинка немного изменилась. Местность стала более лесистой, но я почти уверилась в том, что разумной жизни здесь нет. Вскоре нам встретилась равнина с гейзерами. Почва тут была совсем светлой, отдающей желтым и оранжевым. Кажется, что мы прилетели на другую планету подал голос мой напарник. «Горы, гейзеры, а вон там ужасная низменности Сицилия. Посмотри, будто свирепый великан ударил кулаком. Да, странно это все, так непривычно. Здесь другой климат, совсем не похож на тот, что в долинах и Элла Роуз. Тут гораздо холоднее, много снега, вряд ли здесь можно выжить, ведь даже выращивать ничего не получится». «Правитель будет рад, что его городу ничего не угрожает. Не думаю, что здесь есть люди. Это дикие места». Далее мы летели молча, думая о своем. Я уже поняла, что вернуться в Элла Роуз прямо сейчас не получится. Мы вполне могли найти место для приземления, но сначала решили облететь как можно большую площадь, пытаясь обнаружить следы былой цивилизации. «Смотри, по левому борту!» Вскрикнула я в ужасе, округлив глаза. «Я ведь не путаю, это же...» «Статуя!» Ошарашенно прошептал Тату. «Мы давно снизили высоту, чтобы лучше видеть все то, что раскинулось под нами, и сейчас не могли отвести взгляда от огромных каменных ладоней, которые совершенно отчетливо были видны у подножия холма, поросшего деревьями. Руки, плечи!» Бормотала я, жадно вглядываясь в разведенные в стороны гигантские ладони и складки каменной накидки. И голова, я знаю, что это. Статуя Христа Спасителя. Хрипло произнес статум. Лицо почти разрушено, но я помню такую картинку в старой книге. Я тоже видела ее. Быстро сказала я. Боже мой, поверить не могу. Наверное, остатки вынесло сюда после цунами. Потом началось землетрясение, и образовались великие горы и эта долина. «Подожди, ну что, если мы живем на том месте, где некогда была Бразилия?» «Никто даже примерно не представляет, в какой части света мы находимся», – пробормотал Татум. 50 лет назад все перевернулось с ног на голову. Творился настоящий ад. Огромные территории были уничтожены или затоплены, от них откалывались куски». Возможно, такое произошло и с тем местом, где мы живем. Но людей здесь быть не может, Сицилия. С моря причалить не получится. Мы уже знаем, что весь наш континент окружен неприступными скалами. Единственный путь со стороны Элла Роуз. И его охраняют солдаты и призраки. Впереди море! Взволнованно перебила я его. Это все, что мы нашли. Горы, холмы и остатки старинной статуи. Нужно искать место для приземления. Придется немного прогуляться по этим диким землям и снять для правителя интересное кино. У самого моря нам встретилась узкая песочная гряда, а дальше зубцы скал, торчащие из морских вод и огромные каменные глыбы, разбросанные вокруг суши. Татум прав, сюда невозможно причалить. Судно, хоть большое, хоть маленькое, непременно разобьется о скалы. То место, где мы жили, с высоты казалось похожим на крепость, полностью окружено горами, будто стенами. Мы жили в изоляции, и сложно было сказать, хорошо это или плохо. Иногда иноземцы причаливали к нашему берегу, но правитель отдавал приказ безжалостно всех убивать. Он боялся, что его свергнут, боялся лишиться власти и бесценного Элия. Металла, благодаря которому Элла Роуз ушел в развитие далеко вперед. Мы не знали, как жили другие люди и как далеко от нас. Элиот Барнс не хотел делиться своими владениями и подданными, словно параноик оберегал город от посторонних, видя во всех угрозу. «Сицилия!» — позвал Тату. «Как тебе равнина вон на том холме, на 10 градусов по правому борту? Кажется, места для самолета вполне достаточно». Я огляделась. Холм порос редким лесом, далее был страшный темный провал и подножие горы. По моим прикидкам, вершина не была слишком высокой, точно не более мили высотой. Я пожала плечами. Это место было не хуже и не лучше других. Давай попробуем. В общем-то, тут есть что посмотреть и показать правителю. Мы приступили к снижению. Стоило отметить, что Татум неплохо справился с задачей, однако самолет все равно тряхнуло, когда шасси коснулись земли. «Можно было и помягче», — сурово произнесла я, снимая маску и шлем. «А я думал, ты любишь пожестче, Сицилия». Я закатила глаза и фыркнула. Сейчас его шуточки не казались мне уместными, но мы оба пребывали в каком-то нервно возбужденном состоянии и чувствовали себя первооткрывателями. Азарт и нетерпение толкали вперед, Но я вовремя вспомнила о веревке, приладила ее к крылу, чтобы потом, когда вернемся к истребителю, мы смогли забраться в кабину. Татум спрыгнул первым, а потом принял меня в свои объятия. Я тут же сунула ему в руки рюкзак с вещами и аптечкой, нахлобучила на бритую макушку шапку, предусмотрительно прихватила две теплые шапки, подозревая, что мы можем попасть совсем в другие климатические условия. Заботливая сицилия. Подмигнул Барнс и снова попытался поцеловать меня, но я увернулась. У меня самая лучшая напарница. Не подлизывайся, рюкзак понесешь сам. Я не против, но у меня есть парочка условий. И каких? Будь все время рядом. Держимся за руки или я иду вперед. Ты поняла, цели никакого героизма. Кого тут опасаться? Пожала я плечами и вдохнула прохладный воздух. Он казался необычайно чистым и свежим, опьяняющим. Даже животных вроде бы нет. Вот именно, вроде бы. Мы не знаем наверняка, поэтому действуем согласно моему плану. Спускаемся вниз, исследуем провал и поднимаемся на гору. Посмотри вон туда. Он указал пальцем на темную скалу, виднеющуюся вдали. Сдается мне, там есть пещера. Снимем правителю отличный фильм о природе. Хорошо. Не стала я спорить. Волнение чуть улеглось, но я все равно с интересом крутила головой, вглядываясь в непривычный пейзаж. Татум тем временем закрепил на наших руках небольшие камеры. «Тут холодно. В Эллороуз совсем иная погода. Ты не замерзла?» «Мы одеты довольно тепло», — пожалуй я плечами. «Ну, ты прав. Климат здесь совсем другой. Великие горы будто делят континент на две части — являющиеся противоположностью друг другу. Здесь невозможно ничего выращивать, нечем питаться. Ну, предположим, ягоды здесь есть, смотри. Татум присел на корточки и ткнул пальцем в веточку с мелкими красными ягодками. Пожалуйста, ничего не ешь! Испугалась я, видя, как он срывает крохотный кустик. И не думал. Возьму с собой образец местных деликатесов. Он и правда положил ягоды в небольшой пакетик, закинул тот в рюкзак и кивнул мне головой, приглашая идти дальше. Меня откровенно пугала высокая трава, шелест крупных листьев на незнакомых видов деревьев. Вроде бы и все вокруг похоже на наш лес, но все не то. Слишком много отличий, слишком непривычно и враждебно. «Как же здесь тихо!» – прошептала я, следуя за Татумом. Он бесстрашно шел вперед, прокладывая нам дорогу. «В городе всегда шумно, а на твоем летном поле тем более. Поэтому такой контраст». «Мне не по себе», — призналась я, поежившись. Порыв ветра бросил в лицо смесь незнакомых ароматов. Влаги, прелых листьев, древесины и чего-то горьковатого. Возможно, каких-то трав. Я принялась испуганно оглядываться, от чего то казалось, что в зарослях позади кто-то притаился. По спине побежали мурашки, а я невольно вцепилась в ладонь Татума. Цили, здесь никого нет. Ободряюще произнес он, продолжая идти вперед. «Сама видишь следов цивилизации ноль. Разве что звери, но мы будем на чеку». Он хлопнул ладонью по кобуре с пистолетом на бедре. «У меня было такое же оружие». Но я сильно сомневалась, что смогу воспользоваться им. Стреляла только по мишени, а целиться в живое существо мне никогда прежде не приходилось. Оставалось надеяться, что и не придется.